Мой дневничок. Решилась рассказать Эс все. Тяжело, но мне сложно скрывать от нее свою суть. Это нечестно, это подло, это неправильно. Эс сумеет мне помочь. Она светлая и добрая, настоящий ангел. Ангелы творят чудеса. Она не стала кричать, обвинять, плакать. Молча обняла и погладила по голове и полегчала. З души словно кожа слезла. Больно, вижу, как растрескивается шкура, как поступает сквозь трещины кровь и с укравицы пахнет серой. Рай вернулся Адам. Но я вырвусь, обязательно вырвусь. S обещала помочь. Она не бросит меня. С иглы я соскочу, будет сложно, но я сумею. Теперь у меня есть S главный отдел от саталика. Он мой демон, моё проклятие. Стоит дёрнуться, и он с удовольствием окунёт меня в море грязи, созданное мной же. Против демонов помогает распятие либо каббалистические знаки. Значит, и мне нужно отыскать такой вот каббалистический знак, чтобы у Алика и мысли не возникло мешать мне. Ненавижу его. Но чесного кино снова похотливые уроды, разгорячённые съёмкой и собственным воображением скоты. Все мужики-уроды, и Тимур тоже, прячатся за своей прилично-неприлично, а внутри такой же, как они. Так их хочется подойти и выложить всё как есть. Даже представляю, что скажу. Знаешь, дорогой, как ты меня задолбал со своей любовью, а я тебя ненавижу. Точно так же, как всех скотов с яйцами. Думаешь, я хорошая? Ошибаешься. Я наркоманка и проститутка. Нет, не проститутка, порнозвезда. Вот так. Я наркоманка и порнозвезда. Звезда, потому что наркоманка и без укола мне жизнь не в жизнь. А без фильмов нет уколов. Его перекосит. Орать станет, вероятно, ударит. Хотя нет, он слишком зажат своими приличиями, чтобы поднять руку на женщину. Уйдёт и не обернётся, оставив меня наедине с моей бедой. Мне боюсь сразу позабудет и про все клятвы, обещания и про любовь. Они всегда так. Обещают одно, в результате получаешь совсем другое. Скоты, что и говорить. Алекс скоро заедет. Нужно придумать, как его обойти. Не думаю, что это будет сложно. Он уже полный урод, полагает, будто у меня в голове ни капли мозгов не осталось. Может, оно и так, но не ему судить. Я думаю, думаю, думаю, у колодцы иначе не вынесу. Сегодняшней ночи без укола сложно быть шлюхой, не смогу. Меня уже потрясывает. Срочно дозу принять, иначе больно будет, а я не хочу боли. И времени в обрез. Вот-вот эта скотина явится у колодца. И дневник спрятать. Ничего. Я решила вырваться, значит, вырвусь. Тимур Салаватов, конечно, предполагал, что Ника уйдёт, не вечно же ей обитать в его квартире. Однако не думал, что это произойдёт так быстро. Вернувшись домой, он даже испугался тишины. Телевизор молчит, но метефон тоже свет не горел устоя тихо ушла ну и радуйся не слишком уверенно произнесла сочность ты сам хотел избавиться уедем теперь куда куда-нибудь в кухне на столе Тимур обнаружил конверт из подписей только спасибо а внутри деньги почти 1000 долларов вот «Тура!» Гадать, кто оставил конверт, не приходилось. Подобная идея могла прийти в голову одному-единственному человеку, Доминике. «Неплохой повод, однако», — заметила сущность. «Есть чем в гости заглянуть». Тимур так и сделал. Ника визиту не удивилась, открыла дверь и махнула рукой, приглашая зайти. Выглядела она хуже, чем вчера. «Тура!» Солатов машинально отметил несдоровие Румянец и нелихорадочный блеск в глазах. Складывалось ощущение, будто Доминика недавно плакала или укололась. Предположение в сущности Тимур отмёл сразу: "Нико, не колется. Он бы заметил, значит, плакала. Точно плакала, вонный нос красный и веки припухли. Что случилось?" "Где? У тебя." «А с чего ты взял, что у меня что-то случилось?» Ника небрежно поправила чулку. «У меня все хорошо. Просто замечательно». «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка». Примерно так, наконец-то она улыбнулась. «Зачем ты приехал?» «Вот», — Тимур протянул конверт, — «забери». «А если не заберу...» Мне они ни к чему, всё равно, недолго уже осталось. Ника всхлипнула потом ещё раз, а потом заревела во весь голос. Я вообще не понимаю, что им всем от меня надо, почему они не оставляют меня в покое, почему именно теперь появились, а не раньше, почему вообще появились. Доминика уже не плакала, только моргала часто-часто и периодически тёрла глаза ладонью. Только бы она снова не разрыдалась. «Ну почему?» «Не знаю. И я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Поехали к тебе. Поехали. Собирайся». Собиралась она долго, бродила по квартире, хватаясь то за одну вещь, то за другую, словно никак не могла решить, что же брать с собой. Шорту или юбку, помаду или крем. Впрочем, в разных женских штучках Тимур не слишком-то разбирался, И в блестящем тюбике, который Ника зачем-то сунула ему в руку, вполне могла оказаться не помада, а какой-нибудь тоник, тальк, сыворотка или вообще духи. В конце концов соловaтов не выдержал. Всё, объявил он. Идём. Если что-то забыла, потом приедем. Точно. Точнее не бывает. Пошли. А то под дождь попадём. Видишь, какое небо? Зря он спрашивал. Теперь Доминика замерла перед окном, устремил взгляд в окно. Небо, затянутое серыми, черными, похожими на рваные тряпье тучами, являлось собой грозное зрелище. И ночь опустилась на землю, пробормотала Ника. Ты чего? Я фильм видела. Там тоже все началось с обыкновенной грозы. Что все? Гибель мира. С неба спустилась смерть и побрела дожде. Она всё-таки чукнутая, одела и ток сущность. А я тебя предупреждала. Так. Радость моя Соловата л сделал первое, что пришло ему в голову, схватил Доминику за руку и потащил за собой. Если повезёт, то до дома он доедет раньше, чем начнётся дождь. Не мокнуть, не оставаться в квартире, которая всем своим нутром выпихивала незваного гостя Тимуру, не хотелось. Доминика послушно сунула ноги в шлепанцы и, прихватив сумочку на длинном цветном ремешке, потопала за Салаватовым. В машине она молчала, и в квартире она молчала, сидела, будто не живая, и настороженно вглядывала стекло, затянутое пеленой дождя. «Я спать ложусь», ноль реакций. Ника, и ты ложись, завтра вставать рано, а под дождь спать-то хорошо, слышишь, как шумит? Тим, ты не беспокойся, со мной всё хорошо. Она поднялась. Я ещё немного посижу и тоже лягу, ладно? Салаватаев ей не поверил, люди, у которых всё хорошо, не сидят с похоронным выражением лица и не вздыхают в такт собственным нелёгким мыслям стрехнуть по её, а ещё лучше увезти куда-нибудь подальше. Могу предложить Мальдивы или Майорку, а ещё Лазурный берег или Золотые пески Калифорнии. Спать ложись, мечтатель. Сучно вздивнула, вздивнул Тимур. А гроза за окном набирала обороты. Доминика Ветер за окном звывал сотней голосов, то возмущённо, то униженно, будто бы прося вы открытия окно вступить в квартиру, где тепло и сухо. Но, говорю я, не поддавалась, и тогда ветер сердито бросался на стёкла, они дрожали, звенели, но держались, подобно последнему бастиону. Ветер отступал и, собравшись силами, вновь бросался на прозрачную преграду. Из-за не насти я пропустила наступление ночи. Сегодня заката не было, просто одна темнота сменилась в другой, чуть более плотный, и только дождь сильнее забарабанил по подоконнику. Тимур дремлет, пальцы то сжимаются в кулак, то разжимаются, словно он хочет кого-то ударить, но не может. Интересно было бы заглянуть в чужой сон. Мне вот не спится, и из головы не идет треклятый звонок. Всё ведь закончилось. Тимур обещал, Тимур клялся, что всё закончилось. Но и мерзкий карлик с детским голосом тоже пообещал, что я умру через неделю, если не узнаю, где спит ангел. Ангелы не спят, ангелы живут среди звёзд и облаков и редко смотрят вниз, удивляясь, до «Да чего же нелепое племя люди. Что ангелу на земле делать? А ещё ангелы бессмертны. Магилангела Это, вероятно, всего аллегория или метафора. Я не слишком хорошо ориентируюсь в литературных терминах. Со школьного курса в памяти остались только эти два: аллегория и метафора. А ещё гипербола. Или гипербола это уже из математики. Ладно, без с ней в литературе думать надо в другую сторону. Могила Ангела это даже близко не представляю, что это книга чи я не будь гробница дом может мне нужно отыскать дом на лисе монстреве нет слишком просто дом не иголка и уж если он построит то стоит чего искать тогда не дом а скажем место в доме какой-нибудь погреб или тайную комнату а причём здесь чёрный лотос насколько мне известно чёрных лотосов в природе не существует выходит очередная метафора нет Так я никогда не найду ни могилу, ни лотос. Может, если поехать на остров, ситуация прояснится, наверное. Интересно, Лара бывала там или нет? Думаю, бывала, иначе как она догадалась? Телефонный террорист упоминал будто Лара дважды солгала. Один раз, когда сказала, где искать, а гадкий карлик ничего не нашёл, а второй, когда упомянула про дневник дневник. Но, ну, конечно, у меня и спарина на лбу выступила от осознания важности сделанного только что открытия. Карлик не знает преддневник, а я знаю. И я могу расшифровать. Должна же была на хоть какую-то подсказку оставить. Идея требовала немедленного воплощения, да и всё равно не спится. Стараясь не разбудить Тимура, я вышла в коридор. Точно помню, что засовывала дневник в пакет, там он и обнаружился. Устроиться решила на кухне, а чтобы не так грустно было читать Ларины записи, поставила чайник и занялась делом. Вот расшифрую дневник к утру, зная всё и пойду в милицию. Пусть ловят карлика, как никак он признался в совершённом убийстве, а ещё мне угрожал. Мысль о возмездии согревала лучше чая, и работа спорилась. Не спится. На кухню заглянул Тимур, всё-таки разбудил, а ведь так старалась не шуметь. Салаватов был сонный, зярушаный и слегка растерянный, точно сурок, который выжил из спячки, и обнаружил, что на улице ещё зима. Он широко зевнул, лениво потянулся и только после этого спросил: "Что делаешь?" "Ничего, иди спать". Делиться Лариными откровениями не хотелось. Ладно. Я с пелёнок усвоила, что глупая, некрасивая и никчемная, и вообще непонятно для чего живу, поэтому и к записям отнеслась спокойно. А Тимура жалко, он подобного отношения не заслуживал. Пусть уж остаётся в счастливом заблуждении относительно моей сестры. Пусть думает, что она его любила. Иди спать, повторила я. Удивительно, но Тимур послушно поднялся, зевнул, да так заразительно что и у меня непроизвольно через вниз поехала и приказал напоследок: ты тоже иди, нечего здесь. Что именно мне нечего здесь? Салаватов не уточнил, зато стоило ему выйти с кухни, как у меня сразу стали слипаться глаза и мозги отказывались работать. Организм настоятельно требовал отдыха. Сопротивляться я не стала. Чёрт с ним с дневником, завтра добью. Последнее, что помню, мирный, уютный, шелест дождя за окном.